Глава, 58 С моста Хадли спускается плотный поток людей. Мы с Холли следуем за ними. На месте уже собралась внушительная толпа. Полицейские, журналисты — просто зеваки. У входа в супермаркет телерепортер берёт интервью у Мэта Мура. За его спиной маячат несколько офицеров в форме, каждый из которых готов поддержать коллегу. Перед витриной магазина устроена временная трибуна, украшенная гербом столичной полиции. Старший инспектор Бриджит Фриман просматривает свои записи, собираясь обратиться к представителям СМИ. Мы подходим к супермаркету и останавливаемся позади небольшой группы журналистов, слушающих комментарии Мэтамура. «Ты с ним когда-нибудь общался?» — спрашивает Холли. Я качаю головой. «Ему нельзя не посочувствовать», — продолжает она, каким бы человеком он ни был. «Я ничего против него не имею», — отвечаю я и слышу в своём голосе невольную агрессию. «Я и не говорю, что имеешь», — возражает Холли. «Только мы понятия не имеем, что происходит в чужой семье. Мне ли не знать?» Мэтмур Мур просит выйти вперёд свидетелей, даже тех, кто считает, что почти ничего не видел. Каждый, кто на прошлый Хэллоуин находился поблизости от места преступления, должен сообщить об этом в полицию Хадле. Граждане должны постараться вспомнить, с кем из друзей или родственников встречались в тот вечер и не было ли в их поведении чего-то странного или необычного. Это было жестокое нападение, и преступники по-прежнему представляют прямую угрозу обществу. Мы с Холли идём дальше и находим свободные стулья напротив полицейской трибуны. «Всем привет!» — у нас за спиной появляется Сэм. «Мне местечко не найдётся?» Я подвигаюсь, чтобы он мог сесть. «Ничего себе явка!» «Когда дело касается их сотрудников, полиция не жалеет усилий», — говорю я. «Долг же они собирались», — отвечает он. У них было 12 месяцев, и, судя по всему, информации о подозреваемых у них чуть меньше, чем ноль. Интересно, как так получилось?» В его глазах играет искорка. «Думаете, они намеренно тормозили расследование?» Удивленно спрашивает Холли. Сэм пожимает плечами. «Это не мне судить, но я знаю одно. Чтобы вернуться к этому делу, Понадобилось возвращение к работе заслуженного детектива, парализованного ниже корпуса. Воображаю себе его разочарование в коллегах, целый год и никакого интереса к поиску преступников с соответствующими результатами. Его душевное состояние это вообще отдельная песня. Догадываюсь, к каким выводам он пришёл. Полиция Хадли превратилась в бюрократическую машину, нацеленную на выполнение приказов начальства. Настоящая борьба с преступностью их теперь не занимает. «Когда вы успели с ним поговорить?» — улыбаюсь я. Сэм хмурится. «Бен, это мои собственные заключения, сделанные по итогам бесед с некоторыми из его коллег и близких друзей. Никакой информации от сержанта Мура я не получал. Всю историю прочтешь в выпуске в среду». Сэм поворачивается и смотрит в сторону реки. «Это не его жена?» — спрашивает он, указывая на Дэнни. «Вроде бы он говорил о ней много хорошего». Я его не слушаю. Смотрю на Дэнни, за спиной которой видны подступающие к самой воде бары. Ещё нет пяти, и большинство из них закрыты. Но в тусклом освещенном дверном проёме одного из них замечаю силуэт человека. Это Арчи Грейс.